Меня усадили на камушек, оставив наблюдать за приготовлениями, и я снова заскучала. Люди старались обходить меня кругами, поэтому я немножко удивилась, увидев, что рядышком мнется какой-то невысокий мужичок. «Боже мой! Да ведь это тот самый прихун в красной треуголке, наш давний со вчерашнего вечера знакомец!» «Ну что, молодая леди?» «Как ваши дела?» — издевательски начал коротыш. «Вижу, собрались прогреть косточки на костре». «А не боишься, что я тебя использую для растопки?» «Жаль, руки связаны, а то бы им тут безнаказанно не прикалывался. Если не собираешься помочь мне бежать, то катись колбаской!» Яснее ясного было, что не собирается. «Вон рожица какая пакостно хитрая!» Ну вот и справедливое возмездие! И дня не прошло, но теперь оно близко! Небось, думали, что я забуду все издевательства, причиненные тобой и твоими дружками на вечеринке у Пака!» Глаза его на миг вспыхнули от ярости, а на губах змеилась гнусная ухмылка. Он удовлетворенно потирал потные ручки. «Слушай, уйди от греха, крысеныш!» Но коротышка не внял моему совету, а наоборот раскрыл пасть, подчая меня очередными изъявлениями своей глубочайшей ненависти. Пришлось обратиться к народу. «Эй, люди! Уберите от меня этого красноколпачника! Мало мне вашего костра! Хочется перед смертью о душе подумать!» «А этот плюгавенький меня нарочно от высокого отвлекает!» Среди деревенских жителей было много женщин и детей. Бросались в глаза старики с трясущимися конечностями, инвалиды труда. Их всех тащили под руки. Никто не хотел остаться дома и пропустить бесплатные развлечения. И хоть один бы повернулся в мою сторону. «Нет, вру! Повернулись две бабки!» особо продвинутые. Глядите-ка, черную ведьму ее господин не к ночи, будь помянут, мучает. Похоже, уже заговариваться начала и дергается в судорогах. Ох, грехи ее тяжкие! Смотрите, смотрите, сейчас пена изо рта пойдет. Вот жуть-то! Тфу на вас, дуры безграмотные! С досадой буркнула я. Люди не отрывались от своих занятий, Одни укладывали хворост, другие шумно обсуждали, почему так долго не идет священник, без которого ведь не начнешь церемонию. Никто не станет тебе помогать. Изыди противный! Я гордо отвернулась от карлика. От чего же? Позволь сначала досказать, вернее, я еще не начал, еще не начал, а уже достал. Не начал рассказа о том, как тщательно я готовил свою жестокую месть. Кстати, не кричи на крестьян зря. Они меня не видят. Э, моя сила слишком велика, а потому я могу. Они не видят тебя из-за твоего роста, карапуз. Хочешь поэкспериментировать? Влез на табуретку, сразу кто-нибудь дозаметит. Только выбери самую высокую и... «Подпрыгивай!» «Молчи, несчастная!» «Сам заткнись, клоп в сапогах!» «Да знаешь ли ты, кому обязана тем, что связано по рукам и ногам? Тем, что не пройдет и получаса, как тебя поведут на костер?» «Конечно знаю. Моим агентам, которые вечно спасают меня в самый последний момент, капуши несчастные, хватит портить мою замечательную речь!» которую я составлял на протяжении всего дня. «Ой, молчу, молчу!» — снисходительно фыркнула я. Коротышка приосанился, выпятил свою узкую грудь и торжественно произнес. «Мне! Это я навел на тебя этих деревянских простофиль, наслав заклятие на самого темного Патрика. После этого он живо понесся в деревню, рассказав все о тебе и твоей дружбе с черным вороном. А дружков твоих ты здесь не увидишь. Они придут слишком поздно, и пусть твоя смерть принесет им больше мучений, чем своя собственная. Старательно, зловещим голосом произнес он, воздев кулачки к небу. «Ну, прямо удивил!» — презрительно отметила я. «Тьфу! И ничего больше твое откровение для меня не значит». «Я думала, хоть что-то интересное сообщишь. А так мне по-прежнему скучно. Вали давай, не наводи тоску своим жалким видом, а то мне стыдно становится, что я в этом году так ни копейки не пожертвовала фонд помощи душевнобольным леприхуном». Негодяй страшно обиделся, затопал ножками, вопя, чтобы я прекратила называть его леприхуном, дескать, Это страшно выводит его из себя, расшатывая без того некрепкие нервы. На меня напал невольный смех. Тут он сразу начал хвататься за сердце, хрипя, что это я его довела, а я лишь молча слушала его вопли, благожелательно подхихикивая. В конце концов бедолага взвыл и, рассыпав сноп искр, с громким хлопком растворил все в воздухе. На земле подле моих ног осталось лежать лишь его огромная красная треуголка, обороненная карликом в суматохе. Да, не надо было ему так себя накручивать. Сделав отчаянное усилие, я пододвинула треуголку носком ботинка поближе к себе. Просто хотелось поиграться. Сейчас спрячу ее под ноги, а когда малышок вернется, не отдам. «Обокрали!» — отчаянно заверещит он. «Лишили имущества! Отняли последнюю радость!» «Ну-ка, еще одно усилие!» Какое-то внутреннее чувство подсказывало мне, что эта треуголка действительно была самым ценным его достоянием. Наконец мне удалось придвинуть головной убор вплотную к себе и, подтолкнув его правой ногой, поймать на носок левой. В тот же миг в ушах у меня раздался резкий стеклянный звон. Громкий! Я ошарашенно посмотрела по сторонам. Не стоит ли кто рядом с кучей оконного стекла, колотя по нему молотком со всей дури? Вроде нет. Ничего похожего. Я опустила глаза вниз. О, боги! Ног не было. И вообще ни ведьминского плаща, ни моего земного порядком запылившегося длинного платья, ни стоптанных башмаков, только серый камень и веревки деревенского плетения. Выше тоже ничего. Прошу прощения за косноязычие. До этого момента мне никогда не приходилось видеть себя невидимой. Идиотская фраза, но иначе не скажешь. Я невидимка. Обалдеть можно. А с чего это? «Ха! Опять волшебная шляпа! Уже вторая волшебная шляпа за последнюю неделю! Надо же!» Я активно принялась распутывать веревки, пока никто не хватился выяснять, куда так резко делась ведьма. Благо, что я с обеда ничего не ела и похудела страшно. Узлы отвисли, и свобода далась мне без особого труда. Шляпа, естественно, брякнулась, и на меня вновь обратили внимание. Но пока самые умные соображали, как им быть, а самые храбрые подбирали палки, я резво цапнула треуголку с земли, быстро надев ее на голову, и вновь стала невидимой. Люди на пустыре подняли крик. Вскоре к ним присоединился язычный голос католического священника, за секунду до этого явившего народу свою долгожданную персону. Я решила особо никуда не спешить и проверить маскировку. Вроде действует безотказно. Значит, можно спокойно потусоваться в гуще толпы и досмотреть представление в свое удовольствие. Все равно придется ждать своих героев, то бишь моих горе-спасателей. А то они сгорят и без меня весь шашлык съедят. Эх, на кого же с такими коллегами остается полагаться? Как не на себя сердешную. Хорошо, что шляпа волшебная подвернулась, а то бы гореть мне... Даже представлять не хочется. Только сейчас пришло осознание всей жути происходящего, ведь меня и вправду могли сжечь, если бы не мстительный коротыш с израненной нервной системой. Обязательно надо поблагодарить при случае и полную треуголку чупа-чупсов насыпать. Хотя, с другой стороны, если бы не он... Меня вообще бы не тронули. Ни за что не буду шляпу отдавать. Коллекционная вещь и моя по праву. Осталось написать практическое руководство, как совершать подрывные действия в качестве иностранного шпиона, бесплатно затариваться в супермаркетах, благополучно скрываться от призывной комиссии и так далее».